Конечно, Грозовский никому строймастер не передал. Ольге велел не лезть к нему со всякими бредовыми идеями, а заниматься работой. Ольга работой занималась, но нет-нет, да и вытаскивала из сумки барышевскую визитку. Она изобрела 101 повод позвонить, но так и не позвонила, разумеется. Барышев позвонил сам. Ну, не сам, конечно, секретарша. — Ольга Михайловна, Сергей Леонидович хотел бы с вами встретиться. Вы могли бы подъехать к нам в офис? — Могла бы она подъехать? — Да она по снегу босиком побежала бы. Барышев пошел через кабинет ей навстречу, сделал приглашающий жест — присаживайтесь. Она села. Сердце колотилось, как ненормальное. И Ольга боялась, что он заметит, догадается. — Здравствуйте, Ольга Михайловна. — Я хотел бы знать, как продвигаются наши дела. — Говорит, а сам смотрит в пол. — И вид уставший, или ей-то кажется? — Пока буксуем немного, Сергей Леонидович. Барышев недовольно поморщился. — Мы и так потеряли слишком много времени. «Мы наверстаем», — пообещала Ольга. Он посмотрел, наконец, ей в глаза, странным, долгим взглядом, кивнул медленно. «Да, наверстаем». «О чем он?» да, «Конечно, это про работу. Времени, мол, много потратили зря. Наверстаем. Проблем нет или есть? Проблемы?» Она перестала спать. Думает о нем постоянно, пропадает она, а больше, пожалуй, проблем нет. «Пока все неясно с полиграфией, Сергей Леонидович, мы хотели бы, чтобы нам ее сделала линия график. Это наши давние партнеры, кроме того, настоящие профессионалы, и если вы не будете возражать, я не буду возражать» перебил ее Барышев. Собственно, мне нет никакого дела до того, кто делает что. Хотя макеты я бы посмотрел. Я правильно назвал? Макеты? Правильно, Сергей Леонидович? Конечно, когда дойдет до макетов, я непременно все вам покажу. А когда до них дойдет? До макетов? Ольга растерялась. А я не знаю, то есть я могу сейчас быстро прикинуть, конечно вытащил ежедневник принялась листать макеты нам будут нужны по крайней мере за месяц а если учитывать работу художников барышев смотрел на нее очень пристально очень по-мужски потом снова прервал ее на полусловие про макеты я понял подробности мне не интересны просто скажите когда все будет готово Ольга перестала его понимать. «Значит, про полиграфию ему не интересно Про макеты тоже? Зачем он тогда вообще ее вызвал? Просто так, что ли? Поговорить? Борет. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Тогда зачем? Ольга Михайловна Барышев поднялся из-за стола, прошелся по кабинету. Я хочу, чтобы мы с вами съездили в Сибирь». «Что?» кто с кем съездил, куда, у нас там строится завод. Вы должны посмотреть, как именно все происходит, чтобы подход к созданию нашего корпоративного образа был правильным. Ольга вцепилась в ежедневник так, что костяшки пальцев побелели. Он действительно хочет взять ее с собой в Сибирь, смотреть завод. Она полетит с Барышевым в одном самолете, может, будет сидеть рядом, видеть, слышать, говорить с ним, господи, господи, помоги ей. Она и сейчас едва сдерживается, чтобы не кинуться ему на шею самым непристойным образом, а уж в поездке, когда постоянно рядом запищал селектор. — Сергей Леонидович, вы просили напомнить. Через десять минут у вас встреча. Ольга вскочила. Я... — До свидания, Сергей Леонидович. А когда выезжать? — Завтра. Барышев смирил ее взглядом и решительно заявил. — Я вас провожу. — Куда? — Проводите. — До машины. Ольга остановилась около своей машины, прислонилась к дверце. Барышев смотрел на нее сверху вниз, очень серьезный, такой близкий, такой далекий. Ольга отвела глаза мне. — Пора. — Наверное. Наверное. Барышев кивнул, но сперва я хотел бы внести ясность в один вопрос, Ольга Михайловна. — В какой, интересно? Впрочем, какая разница? Пусть вносит ясность в любые вопросы, только бы стоять с ним вот так рядом, близко, никуда не уходить. Я хотел бы знать, какие у меня перспективы, учитывая, что мне не двадцать пять лет. По-моему, самые радушные. Ольга заговорила быстро и уверенно. Реклама только чуть-чуть подтолкнет ситуацию, а так у вас достаточно прочной репутации, вы живете одна. Что? Что он спросил? Нет, это невозможно. У нее галлюцинации. Не мог Барышев такого сказать и вообще. Ему глубоко плевать, одна она живет или с кем-то. Ольга Михайловна. Барышев наклонился ближе, заглянул ей в глаза. Я спросил... Вы должны ответить или... Как это называется, я задал некорректный вопрос? Я живу с детьми, у меня их двое, Миша и Маша. И мужа на самом деле нет? Ольга покачала головой. И не предвидится? Почему вы спрашиваете, Сергей Леонидович? Не хочу оказаться в глупом положении или впустую потратить время. Барышев взял у нее из рук ключи от машины, нажал кнопку. Машина весело пискнула. Он открыл дверь. — Завтра поедем в аэропорт на моей машине. Водитель заедет за вами, если вы позвоните и скажете секретарю адрес. — Садитесь, пожалуйста. Ольга послушно села. Барышев посмотрел на нее, насупился, Знаете, сначала вы мне совсем не понравились. Ну, там, на стоянке. Я дико не люблю, когда на меня кричат. Так вот, я должен сказать, что сейчас вы мне нравитесь. До свидания. Захлопнул дверь и быстро пошел обратно к офису.